весь замысел его убийства выглядит практически бессмысленным. Ягода справедливо заметил, никакого смысла в его убийстве не вижу. Тот факт, что жена Пешкова была любовницей Ягоды, мало добавляет к этой мотивировке. Он ведь никогда не обещал на ней жениться, он был женатым человеком, и в последующие три года,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 Повинились в убийстве старого барана, особенно преданного сторонника Наполеона, которого они загнали смерть, гоняя вокруг костра, когда у него был кашель. Их тут же казнили. Совсем по-иному обстояло дело с Куйбышевым и Горьким. Ягода признался в убийстве этих двоих, и у Сталина были определенные и настоятельные причины желать как раз их убийства.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 представляется исключительно маловероятной. Против этого вопиет вся его репутация, метод шантажа, примененный органами НКВД к Плетневу в 36-37 году.